О, монсеньор, вы так рано, в восемь утра. Сколько надо претерпеть, чтобы попасть к вам в бастилию, господин комендант? Меня останавливали через каждые два шага. О, простите, монсеньор, простите. Ах, как я рад. Вот, господин Безмо, в этом мешочке последняя треть. О, вы по-прежнему верны своему слову, монсеньор. В делах аккуратность недобродетели вы позавтракаете со мной, мансеньор? Завтрак на столе? Пожалуй. Благодарю. Пожалуйста. А как идут дела в постели, господин Визбу? От заключенных есть доход? Вы, значит, не А я слишком добр. Я хорошо кормлю своих питомцев. Другому коменданту они приносили бы значит, такой доход. Да, да, да. Например, на принцев крови отпускают 50 ливров в год. Ну, у вас нет принцев крови. К несчастью. Ну а на остальных 15-20 ливров. Ну сущещие. Ну-ну-ну-ну. Хорошенький чепуха. Ну, ну, ну, ну, ну. 15 ливров. Пятнадцать ливров? Нет. Я не верю вам, я не, не верю. Верите? А? Ну вот же книга. Вот он. пожалуйста, убедитесь сами. Вот смотрите. <свят> да, действительно. Подумать только. <свят> Знакомое имя. Сельдон. Кто это, господин Безмо? А, -а, -а Сельдон? Да. О, ну, это, знаете, это бедняга-студент. Сочинил латинский стих на отцов церкви. Ну, вот и засадили. Он Тоже на 15 либрах. Так же, как и вот этот. Вторая башня Бертудьерр. Странная фамилия. Марчали. Итальянец? Тс! О нем лучше вообще не говорить, монсеньор. Что, старый греховодник? Напротив, очень молод. А что такое? Большое преступление? Убил, поджег, ограбил? Хуже, монсеньор. Он дерзает быть похожим. Табли воды, говорят. Государственный преступник. Здесь уже 8 лет. Что за вздор? Мужик. Что за преступление? Он же не умышлен. Тем не менее, тем не менее, мол, сеньор, А вот смотрите, видите, вот, дайте покажу. Здесь записано. Держать во второй башне Бертодьяр. Не давать ни одной книги. Белье самое тонкое, костюмы изящные.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 ха ха ха Даже люди, общества, в котором вы состоите. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, как неосторожно, господин Безмон, дрогнул рука. Такой дорогой, хрустальный бокал. Итак, в обществе, в котором вы состоите, существует Обязательство любой комендант крепости, являющийся членом общества, обязан допустить к заключенному духовника, принадлежащего к ордену, будя этого потребует заключенный. Но если вы считаете, что ответственны только перед королем... Да, да, да! Я повинуюсь только одному королю! Прощайте, господин Безмо. Прощайте, я убедился, что вы недостаточно верны властителям, которых сами себе выбрали. И я вернусь сказать пославшим меня... Как? Вы... Да. Духовник, принадлежащий кордину. О, монсеньор, в любое время я в распоряжении властвующих надо мной. Но сейчас в Бастилии нет больных. Ваше пресвященство. А. а это что? Вот. Где? Бумага на столе. По-моему, это рапорт тюремного врача, господин Безмо. Ну-ка. Марчали просит священника. Монсеньор Разве я мог предполагать Предвидеть Монсеньор Кто разрешил вам предполагать Кто позволил предвидеть Орден предполагает Орден знает Орден предвидит Я Вашей власти Монсеньор Проводите меня к заключенному Марчали. Вторая башня, гордыя. Кто это играет? О, Марчали, Вы же читали, ему разрешено. Дайте мне ключи. Не оставьте нас одних. Ну, мол, Ключи без мол. Когда будет нужно, я позову вас. Идите. К славе Господней. Смелее. Вы просили духовника, суды. Пожалуй, духовник мне уже не нужен. Даже тот, о котором вам сообщили с запиской в хлебе. Садитесь. Я слушаю. Я ваш духовник. Исповедуюсь, вы должны говорить правду. Вот, но буду говорить вам правду. Какое преступление совершено вами? Я не совершал преступления. Мне не в чем упрекнуть себя. Вы знаете больше, чем говорите. Тайны человека принадлежат ему одному. Почему вы не доверяете мне, мол, сеньор, узнику? Следует опасаться всего на свете. Даже старых друзей? Когда-то в той деревне, где протекало ваше детство, вы видели всадника? Он приезжал с дамой в черную? Однажды я спросил имя всадника. Мне ответили, что это Аббад-д'Эрбле. Бывший мушкетер Людовика XIII. Мушкетер, аббат, сегодняшний духовник, это я.